Даже во сне, когда человеческий мозг в значительной степени отключен от органов чувств, он может создать полноценный мир сознательного опыта внутри самого себя. Иногда по утрам вы просыпаетесь без воспоминаний о каких-либо снах, в то время как в другое утро кажется, что их было в избытке. Обычно, если вы не проснетесь во время сна или в течение нескольких секунд после его окончания, то вряд ли его вспомните. После пробуждения Воспоминания о сне быстро растворяются, если его не записать или не рассказать кому-нибудь. Сны главным образом наполнены визуальными образами, полноцветными и включающими весь спектр движений. Они построены на предыдущем опыте бодрствования. Включают узнаваемых людей места и объекты. Во сне также распространены звуки и речь. Но осязание включая болевые и температурные ощущения, обоняние и вкус, как правило, приглушены. Большинство снов имеют подлинно сенсорный характер. Это не просто мысли или размышления. И они, как известно, отличаются от ощущений во время бодрствования. Многие годы считалось, что сны снятся только во время быстрой фазы. Теперь мы знаем, что о сновидениях сообщают после пробуждения из любой фазы. Но их характер и продолжительность, как правило, меняются в разных стадиях сна. Сны на первой стадии, сразу после засыпания, Как правило, краткие. И хотя имеют сильную сенсорную составляющую, не складываются в непрерывное повествования. Это чаще всего фрагменты какой-то сцены. Без подробностей и с небольшим эмоциональным содержанием. Они обычно логичны и совпадают с сознательным опытом. Очень велика вероятность, что сны в начальной стадии засыпания будут включать в себя опыт, полученный во время событий предыдущего дня. В классическом исследовании Испытуемые в течение нескольких часов перед сном играли в видеоигру «Тетрис». Затем ученые записывали их ЭГ и будили во время первой стадии. И более 90% испытуемых сообщили о сценах из игры, но только когда их разбудили вскоре после наступления сна, а не во время глубокого медленного сна стадии третьей и 4 или быстрого сна. Мы склонны помнить повествовательные сны, которые имеют сюжет и богаты деталями. В них часто смешиваются знакомые люди и места, а также нарушаются законы физики. Например, показывается полет человека. В снах мы можем погрузиться в другую реальность, но плохо ее контролируем. Мы не можем достичь определенных целей. Например, плывем по течению и принимаем внезапные трансформации и невозможные объекты как данность. Мы доверяем нелогичным или причудливым переживаниям. Повествовательные сны — часто имеют сильное эмоциональное содержание, как положительное, так и отрицательное. Именно повествовательные сны мы чаще всего запоминаем и обсуждаем, отчасти потому, что они рассказывают интересные истории, не столько для других, сколько для того, кто их увидел, но также из-за структуры цикла сна. Вы скоро пробудитесь и, следовательно, запомните свое последнее видение, которое приходится обычно на быструю фазу. Хотя повествовательные сны чаще всего встречаются во время быстрой фазы сна, они ею не ограничиваются. Испытуемые иногда вспоминают повествовательные сны при пробуждениях в третьей и четвертой стадиях сна, особенно во второй половине ночи. Иногда повествовательные сны можно вспомнить, когда испытуемого разбудили во время легкого сна, в котором быстрая фаза еще не наступила. Люди с неврологическими повреждениями ствола мозга потерявшие способность входить в быструю фазу, по-прежнему могут видеть повествовательные сны. И наоборот, люди в быстрой фазе сна не обязательно видят сны. Даже в лаборатории, где испытуемых сразу после пробуждения расспрашивают о том, что они видели, 20% не могут ничего вспомнить. Во время быстрой фазы сна информация от органов чувств почти игнорируется, хотя и не полностью, из-за частичной блокады входящих электрических сигналов на уровне таламоса. Поскольку обонятельная информация не проходит через таламус, она по-прежнему обрабатывается во время быстрой фазы сна и поэтому может служить основой для подсознательного ассоциативного обучения, проводимого во время сна. Иногда в конец снам во время быстрой фазы включаются необонятельные стимулы, такие как звон будильника. Реже в содержании сна могут отразиться и такие стимулы, как брызги воды на лице или давление на конечности. В одной провокационной серии экспериментов, которые, вероятно, сегодня не получили бы одобрение испытуемых заставляли спать с поднятыми клейкой лентой веками, и перед их глазами во время быстрой фазы сна высвечивались различные предметы. Даже эти манипуляции не повлияли на сновидение. Есть несколько свидетельств того, что повествовательные сновидения больше связаны с воображением, чем с восприятием. У некоторых пациентов с повреждениями определенной части мозга височно-теменно-затылочного узла, отсутствует сны. Эти пациенты также имеют серьезные проблемы с воображением во время бодрствования. Развитое визуально-пространственное воображение позволяет предсказать запоминание сна. Исследования мозга во время быстрой фазы сна, когда, скорее всего, испытуемые видели повествовательные сны, показывают активацию в областях мозга, участвующих в создании мысленных образов и зрительной или слуховой памяти. Интересно, что области мозга, вовлечённые в первичную обработку таких чувств, как зрение, осязание и слух, во время быстрой фазы сна в значительной степени неактивны. Также неактивны в быстрой фазе сна области, связанные с волевым контролем, правая нижнетеменная доля, самоконтролем и размышлениями, задняя поясная кора, орбитофронтальная кора и дорсолатеральная префронтальная кора. В целом, картина поражений обоих полушарий мозга и мысленной визуализации показывает, что повествовательные сновидения больше всего похожи на случайные воображаемые образы в состоянии бодрствования. Некоторые люди сообщают о повествовательных снах каждое утро, а другие утверждают, что редко видят сны. Однако, если людей, редко сообщающих о снах, разбудить в лаборатории сна во время быстрой фазы и задать вопросы, Большинство сообщают о повествовательных сновидениях. Как я уже упоминал ранее, некоторые люди с определенными типами повреждений мозга действительно не видят повествовательных снов. Но их немного. Большинство людей, которые говорят, что редко видят сны, способны научиться вспоминать больше снов, если захотят. Держать блокнот с бумагой или диктофон у кровати, чтобы после пробуждения записать сны. Это приведет к большему количеству воспоминаний. а со временем к тому, что вы будете ненадолго просыпаться во второй половине ночи, чтобы вспомнить свои сны. Сны формируются на основе прошлого опыта, и поэтому их основа ограничена миром наших чувств. Например, если вы родились слепым, у вас не будет зрительных воспоминаний, и поэтому не будет визуальных снов. Однако, если вы родитесь зрячим и ослепнете после пяти лет или около того, либо от повреждений глаз, либо от повреждений мозговых процессов на ранних стадиях зрительной обработки, то у вас будут визуальные сны, построенные на основе сохраненных зрительных воспоминаний. Хотя иногда причудливым образом трансформированных. После повреждения мозга на ранних стадиях зрительных процессов вы можете видеть сны. Но повреждения на более поздних стадиях обработки зрительной информации будут влиять на содержание сновидений. Например, люди, получившие в зрелом возрасте повреждения мозга, которые ухудшают развлечение лиц, не будут видеть во сне конкретные лица. Аналогичным образом, люди, получившие повреждения в областях мозга, связанных с восприятием цвета или движения, видят соответствующие сны. Переходы между стадиями сна контролируются сложным взаимодействием нейромедиаторов, в том числе ацетилхолином, норадреналином, серотонином. гистамина и дофамина. Мы знаем, что влияющие на эти нейромедиаторы лекарства влияют на сон. Например, большинство антидепрессантов, которые регулируют работу серотонина и норадреналина, похоже, снижают частоту сновидений, которые человек может вспомнить. Некоторые антидепрессанты, а именно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, SSRI, напротив усиливают эмоциональное содержание сновидения. Пациенты с болезнью Паркинсона, которая ослабляет дофаминовую сигнализацию, сообщают о снижении эмоционального содержания и причудливости снов. Судя по этим результатам, можно предположить, что мутации в рецепторах, изменяющих сон нейромедиаторов, а также ферментах, которые их создают, разрушают и хранят, могут повлиять на сны. Но пока слишком мало доказательств, как в пользу, так и против этой гипотезы. Хотя можно было бы предположить, что в снах мы будем принципиально отличаться от самих себя наяву, это не совсем так. Сны способны смешивать, растягивать и трансформировать прошлый опыт и время от времени добавлять нечто фантастическое. Но основа, из которой рождаются сны, это наш опыт в состоянии бодрствования. Кроме того, анализ содержания многих снов разных культур показал, что преобладающие опасения, настроения интересы и познавательные способности наших я в состоянии сна и бодрствования тесно взаимосвязаны лучшая подсказка о содержании ваших снов это ваша жизнь на его